Глава четвертая. Острая нить Раньше я не выносила вида крови. Мне становилось дурно, даже когда мальчишки во дворе расцарапывали себе коленки, хотя собственный порезанный палец меня нисколько не смущал. Жить это не мешало, пока я всерьез не начала заниматься частным сыском. И тогда я решилась на шоковую терапию. Попросилась несколько раз ходить на вскрытие вместе со Светланой. Света чуть постарше меня. Работает кардиологом в одной из ведущих клиник нашего города. Она необыкновенный человек. И отчество-то у нее необыкновенное. Серафимовна. Это отчество, кстати, путают все, кому не лень. Особенно больные. Но моя подруга смеется. С тех пор, как один пациент назвал меня Светланой Симафоровной, мне уже ничего не страшно. Мы с ней познакомились однажды на бардовском вечере, и десятиминутного разговора хватило, чтобы накрепко сдружить нас. Кроме таких мелочей, как необычное родство душ и близость взглядов, выяснилось, что обеих однажды позвал с собой ветер, меня Дельтаплан ее яхты. Мы обе увлекались единоборствами. Она – карате, я – айкидо. Потом мы немного занимались вместе нетрадиционным целительством. В конце концов, Света защитила кандидатскую в рамках все же традиционной медицины, а я ударилась в поиски пропавших без вести людей и ценностей. Но общаться мы не перестали. До сих пор стоит собраться, и мы порой не можем наговориться, а порой... Говорим без слов. Узнав о моей беде, Света стала первой, кто познакомил меня психотехниками нейролингвистического программирования. Я по сию пору несказанно ей за это благодарна. Вот так, подстраховавшись по методикам НЛП, я и ходила со Светланой в морг. Не стану описывать виденного мною. Скажу только, что врачей я с тех пор уважаю гораздо больше и от многих страшных зрелищ уже не потеряю сознание. Не упала я в обморок и теперь. В кювете полулежал, прислонившись к задетой вскользь и погнувшейся от удара опори лэп, темно-зеленый масс. Мы остановились, спрыгнули на землю и помчались к несчастному грузовику. Тентованный масс смотрел кабиной в нашу сторону. Левые колеса его повисли в воздухе, Задняя часть тента просела, лобовое стекло превратилось в россыпь осколков, стекло правой дверцы вылетело целиком, видимо, уже после столкновения, и осталось целехоньким. И на это боковое стекло часто-часто капала кровь. Левая дверца кабины открылась, и шофер, увидев нас, слабо позвал. «Эй, Сашки, помогите!» Алексей почти вынес водителя МАЗа. А мы с Володей метнулись к другому боку машины. Из лишенной стекла правой дверцы свешивалась залитая кровью голова. Мы вытащили хрипло дышавшего человека и осторожно положили на траву. Лица не было видно, только ужасная кровавая маска с черным отверстием рта. Парень, очнись! позвал раненого Володя. Тот не ответил. Сбегай лучше за аптечкой, сказала я, беря окровавленную голову в свою руки. И тотчас услышала за спиной топот Володькиных ног, а еще через несколько мгновений тревожный голос Алексея. Что с ним? Вот нашел врача, мысленно чертыхнулась я и шикнула на своего друга, а потом прикрыла глаза. Голова у него вроде цела, но откуда же кровит? А остальное. «Смотри, смотри, Танька!» И я смотрела. Голова, яркое пятно, грудь тоже. А вот живот темно. Рук и ног тоже почти не видно. Ладно, умирать в ближайшее время не собирается, и на том спасибо. Я открыла глаза как раз вовремя. Прибежал Володя с аптечкой. Заглянула, ну, кое-что. Так, бинт, перекись. Я промыла несчастному Сашке лицо. «Ох, какая ссадина!» И забинтовала голову. В сознание он так и не пришел. Может, и к лучшему. Второй пострадавший, совсем еще мальчишка, сидел бледный, полуприкрыв глаза и боюкал правую руку. «Что с рукой?» спросила я. «Болит очень», — тихо ответил он. «Бедняга, сейчас полечу, легче будет. Как тебя звать?» «Николай! Потерпи немного, Коленька! Закрой глаза! Сейчас, сейчас все пройдет!» Водитель Маза слабо кивнул, окончательно смежил веки, а я устроилась рядом. Стоило мне поднять кисти и повернуть ладони в его сторону, как я ощутила пульсацию над правой рукой, ближе к запястью, видимо, перелом. «Ребята!» – не отрывая глаз от Николая, сказала я – Поищите мне какую-нибудь дощечку, что ли. У него, похоже, перелом. Надо шину наложить. Мои парни зашуршали травой, кто-то полез в кабину Маза. Тем временем я стала размеренно водить кистями над больной рукой, словно рисуя в воздухе шалаш или вигвам. Постепенно ощущение пульсации в пострадавшем месте стало уменьшаться. Мой пациент порозовел, открыл глаза и даже улыбнулся. Спасибо. Вы доктор? Почти. Я продолжала свои манипуляции. Таня, подбежала Лёша. Нашел я дощечку. Смотри, подойдет. Подойдет. Одобрила я, встряхнула кисть, сбрасывая энергетическую грязь и скомандовала: "Бери бинт, помогать будешь". Вдвоем мы осторожно прибинтовали Колину руку к найденной Алексеем дощечке и я медленно повела Николая в сторону нашей машины. Парни донесли Сашу и уложили в кабине на спальное место. Потом мы кое-как втиснулись вчетвером на сиденье и поехали. — Тут рядом городок, а там больница, — сказал Владимир, внимательно и осторожно ведя машину. — Мигом доберемся. — Болит рука? — спросила я Колю. — Нет, спасибо. — благодарно улыбнулся он. Как это вас угораздило? Спросил Алексей. От встречного КАМАЗа уворачивались, ответил Николай. Сначала девятка вишневая прилетела, моталась по всей дороге. Мы ее едва не задели, а сразу за ней этот самый КАМАЗ промчался прямо по осевой, да еще велял туда-сюда. Сашка, Николай кивком головы показал на лежавшего позади нас товарища. Задремал, вот и треснулся башкой, когда я от них вправо дернулся. Меня руль спас, только вот рука подвернулась неловко, прямо как током дернула. Пока я с одной рукой из кабины выбирался, вы и подъехали. «Номеров не запомнил?» – спросила Леша. «Нет», – вздохнул Николай. «Я успел только подумать, что сейчас мы в кювет полетим». Ну, мы и влетели. «Вспомни, пожалуйста, как все было», — попросила я Колю, внимательно глядя парню прямо в глаза, и положила руку ему на висок. Он на секунду напрягся, но от моего прикосновения сразу обмяк. Я прикрыла глаза. И вокруг заклубился, закипел туман. Я прошла чуть дальше. Туман рассеялся, в уши ворвался отчаянный вопли клаксона. А потом я увидела стремительно летящую прямо на меня машину и затормозила субъективное время. Так, хорошо. Теперь кабина встречного грузовика еле ползет в мою сторону. Смотрим. Нет, внутри ничего не разобрать. А номера? Черт, тоже не могу разглядеть. Они где-то на периферии поля зрения моего Николая. А ведь я гляжу сейчас его глазами. Ну-ка, Танюша, напрягись, моя умница. Есть! Вот он их номер. А375МО. Ну, теперь осторожно возвращаемся, чтобы не навредить Коле. Еще немного, и я открыла глаза уже в нашей кабине. До ближайшего городка оказалось минут десять езды. Мы довольно быстро отыскали больницу, и оставили пострадавших на попечение докторов. Я сообщила своим мужикам о том, что выудила номер, загнавший Николая с Александром в кювет машины. «Властям сообщим!» – с сомнением произнес Алексей. Я подумала немного и полезла в карман за тремя своими верными советчицами. «35-21-10. Вас ожидает недовольство «М-да...» «То есть отблагодарят нас как следует?» «Поехали-ка лучше своей дорогой», – предложила я своим спутникам, и они не стали спорить. Мы вернулись на трассу. Машина пошла ровно и быстро. Я стала соображать, почему на недавнюю аварию, хоть и с опозданием, но среагировал мой узконаправленный локатор. Вывод сделать было несложно. Вихлявший по шоссе грузовик с известным теперь номером, очевидно, как-то связан с пропавшей машиной господина Некрасова. Я попыталась нарастить мощность своего локатора, но безуспешно. То ли таинственный КамАЗ удрал слишком далеко, то ли на моих парапсихологических способностях сказались недавние приключения. И неплохо бы сделать привал. Я вгляделась в сгустившиеся сумерки. Мы въехали в какой-то перелесок, да и солнце уже закатилось. И увидела невдалеке очередной пост ГАИ. Володя, будь то читая мои мысли, стал притормаживать. «Отдохнуть надо. Возражение есть?» Возражений не было, и мы остановились невдалеке от пункта поддержания правопорядка на дороге. Проехали мы сегодня все-таки порядочно. И голодала, я уже основательно. Представляю, как хотят есть мужики. Володя занялся костерком, а мы с Алексеем стали готовить место для ужина, раскладывать провизию. Не успела я пожалеть об оставленном дома удобствах, как в руках у Алексея оказалась двухлитровая пластиковая бутыль и мыльница. О, -о, -о" обрадовалась я! С мылом рай и в шалаше. А то как же? Подтвердил довольный Лёшка. Мой руки я полью. Мы вымыли немало потрудившиеся за этот день лапы, а тем временем стараниями шофера Володи над костерком уже повис котелок с родниковой водой. Но не успела наша троица как следует разместиться у костра, невдалеке послышались чьи-то неровные шаги, и вскоре, в освещенный круг костра, вошел, пошатываясь, обугленный младший лейтенант милиции. Бросив полосатый жезл, И, смахнув с головы фуражку, он брякнулся на землю и, пьяно ухмаляясь, начал. «Здорово, мужики! Выпить не хотите?» «Спасибо, командир, мы за рулем», — ответил за всех Володя. «Но а закуска-то хоть найдется?» С некоторым разочарованием спросил гаишник, доставая откуда-то из-за пазухи полупустую бутылку водки. «Сейчас организуем». Успокоил представителя власти Алексей, пододвигая к нему газету с провиантом. «Закусывай, лейтенант!» «Ну, ну будем!» Вдруг начал заикаться милиционер и хорошенько отпил из горлышка. Мирная беседа продолжалась еще некоторое время. Мы налили гостю чаю. Он довольно скоро допил свою водку и, откинувшись, захрапел прямо на траве. «Эх, и трели пускает, аж завидно!» — хмыкнул Володя и вопросительно посмотрел на нас с Лёшкой. «Может, и нам покемарить до рассвета?» «Я не против», — потянувшись с хрустом, одобрил предложение Алексей. «Нет, серьезно. вон люди средь бела дня в кювете оказались, а мы в потёмках по трассе попрёмся». «Мне и самой не очень-то хотелось ехать ночью». Я ощущала какую-то неясную уверенность. Мы никуда не опоздаем. А вот спешить именно сейчас не стоит. Но посмотрим, что скажут Кости, если мы устроим большой привал. Кости сказали 7.22.32. Жизнь хочет погладить вас по голове. Не противьтесь ей. Хорошо. А если поедем? 33.17.6. — Голод и смерть могут прийти именно к вам. — Ну, все ясно. — Ночуем, ребята, — объявила я, и мужики заметно повеселили. — Жаль, гитары нет, — мечтательно произнес Алексей. — Вот бы попели у костра. — А без гитары нельзя, — осведомился Владимир. — Без гитары не то, — менторским тоном произнес умудренность жизнью Лешка. — Эх, сейчас бы в тайгу комаров кормить усмехнулся володя да комары там с ладонь признался алексей зато и хариусы с руку а где это там спросил наш любознательный водитель в чаре пробам слышал вот я там три раза бывал красота поднимешься на сопку найдешь снежник банку сгущенки откроешь Молоко со снегом перемешаешь. Ни одно мороженое рядом не лежало. Эх, Алексей только рукой махнул. А я в тайге на Кольском полуострове бывала, вступила в разговор я, прихлебывая чай из большущей кружки. Помнишь, Лешка, у Митяева? Большой лохматый пес. Промозглой кандалашки. Алексей кивнул. Мне, видать, с погодой повезло. Летом туда приезжала, и жара там стояла, как сейчас. А ночи. В первый день приехали с родителями к дедушке с бабушкой, сели на кухне и давай разговоры разговаривать. За окном тютюшки на сопка маячит. Светло, ясно, день да и только. Глядь на часы, три часа ночи. Я хлебнула еще чаю. Сигов ловить ходили куда-то в погранзону. Они клевали как по расписанию, раз в час. И все ровные такие, по длиной, один к одному. «Может, споем все-таки?» Спросил зачарованный нашими романтическими воспоминаниями Володя. «Лейтенанта разбудим!» Усмехнулся Алексей. «Да и спать пора, если на рассвете подняться решили. Ну что, отбой?» Мы кивнули и стали готовиться ко сну. Несмотря на мои протесты, ребята все же заставили меня спать в кабине, а сами устроились, кто на чем рядом с машиной. Я удобно расположилась на лежаке, выставила биэнергетических часовых и уснула сразу, как говорится, без задних ног. Разбудил меня стук в дверцу, и Лешкин голос: Вставай, принцесса на горошине, поднимайтесь, ваше королевское высочество. Вас ждут великие дела. Я с неохотой открыла глаза и, жмурясь, выволоклась из машины в предрассветную серую тишь. Проверила своих часовых, все было спокойно. Алексей бодро скомандовал. «Умываться живо, а потом не польешь. Я собралась с духом, поплескала холоднющей воды себе на лицо, утерлась предложенным моим заботливым другом полотенцем и почувствовала, что как ни странно выспалась. Вернулся интерес к окружающему. «А где же лейтенант?» — спросила я, обозрев окрестности. «Ночью умотал», — объяснил подошедший Володя. «Вон фрагу свою забыл и палку». Он показал мне упомянутые трофеи и забросил их в кабину. «Пожуем по дороге?» «Умыться хоть дай», — проворчал Лёшка. «Давай, Танюха». Я поливала ему на широкую и спину и мускулистые плечи, а он растирался ручищами, плескался и фыркал. Закончив с Алексеем, я предложила свои услуги Володе, но он покачал головой. «Спасибо, уже!» И тут снова послышались шаги. Мы обернулись на звук и увидели нашего вчерашнего знакомого. Он заметно протрезвел и тяжкое время бытия пробороздило глубокие морщины на его помятом с похмелюги лице. «Мужики!» — встревоженно обратился он к нам. «Я тут у вас вчера прилег...» «Было дело!» — кивнул Алексей. «Чайку попили, закусили...» «Я вчера употребил немного...» — озабоченно проговорил гаишник. «И свой жезл...» С фуражкой где-то посеял. «Вы случайно не видели?» С надеждой поднял он глаза на нас. «Случайно видели!» Снова кивнул Алексей, полез в кабину и вручил онемевшему отчасти лейтенанту его пропажу. хм милиционер, обрел дар речи, нахлобучил на голову фуражку и принялся, улыбаясь до ушей, всем нам трясти руки. «Вот спасибо, ребята! Вот спасибо! Вот молодцы!» Приговаривал он, сияя. «Погодите! Я сейчас вас отблагодарю!» Он еще раз улыбнулся и выбежал на дорогу, размахивая своим жезлом. Мы недоуменно поглядывали на него, потихоньку собираясь в путь. Через некоторое время послышался шум машины и скрип тормозов. Наш гаишник открыл дверцу остановившейся новенькой газели, и заговорил с шофёром. «Нам было всё прекрасно слышно». «Что везёшь?» «Яблоки?» «Влазь?» Шофёр покинул своё место за рулём маленького грузовичка и пошёл за нашим милиционером к задней части грузовика. «Открывай!» командовал лейтенант. «Вон тот бери, там поспелее. Давай вдвоём!» и они потащили в нашу сторону здоровенный ящик с отборными крупными яблоками. Водитель Газели только тут сообразил, куда ветер дует. Лицо его вытянулось, и он взмолился. «Мне за ящики отчитываться!» «Ладно», – жалился на радостях от вновь найденного имущества и собственного благородства милиционер. «У тебя мешок есть?» – обратился он к нашему шоферу. «Обязательно не растерялся Володя, и через минуту яблоки перекочевали из ящика в мешок. «Все, свободен!» Не оборачиваясь, отпустил свою жертву лейтенант и снова улыбнулся нам. «Ну, спасибо еще раз! Счастливого пути!» «Пойду!» Он снова пожал нам руки, кивнул в ответ на наши нестройные благодарности и удалился. «Вот это да!» удивленно протянула я. «Бывает!» Невозмутимо отозвался Алексей, подсаживая меня и забираясь в кабину сам. Мешок они с Володей забросили в кузов, предварительно кинув с десяток яблок на лежанку. На дороге всякое бывает. Машина заурчала и покатилась дальше по за ночь трассе. — Дорога — это целый мир! — продолжил внезапно посуровивший Алексей. — Тут тебе и смерть, и жизнь. И смех, и слезы. Вон, смотри, у горизонта наша трасса как ниточка. На нее города нанизаны, села, она их связывает. Дело хорошее. И мы мчимся вдоль этой нитки, что есть духу. А ты положи на нитку руку, да прижми поплотнее, да дерни хорошенько. Знаешь, как можно порезаться?» Я не однажды думала над словами моего друга, и тогда, и после. Почему-то всегда становится жарко. Стоит вспомнить его негромкий голос, красноватый отблеск рассвета на его тронутых сединой висках, тепло его плеча прижатывает к моему. В такие минуты я всякий раз словно обливаюсь горячей волной и немного жалею, что он мне только друг. «Леша!» Попросила я, помолчав минуту. «Открой, кошка Душно что-то?» Лёшка открыл своё окно, и в кабину ворвался запах летнего разнотравья. «Совсем как тогда, в июле».